извизги безумного города. Я сразу ощутил тягость над ним проглядя. Я ехал по мрачной выжженной равнине, залитой лунным светом, и ещё издле, увидел его. Таинственный зловеще выступал он из песков. Так высовываются части трупа из неглубокой, кое-как закитневшей землей у макила. Уже сходил от источенных веками камней Этого пережившего великий потом древнего чуда, этого пращура самой старой из пирамид. А исходив от него легкое дуновение казалось, отталкивало меня и внушало мысль отступиться от жутких древних тайн, которых не знает и не должен знать ни один смертный.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 Это было то самое место, которое безумный поэт Абу аль-Хазрет увидел в своих грезах за ночь, до того как сложил загадочные двустиши "То не мертво, что вечность охраняет. Смерть вместе с вечностью порою умирает". Мне было известно, что арабы остерегаются безымянного города, зловещего места, упоминаемого в пречутливых сказаниях.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 После нескольких часов ожидания на востоке повис предрассветный полумрак. Звезды повлекли, а затем серые сумеречные тона оттеснил розовый свет, окаймленный золотом. Вдруг я услышал стонущий звук и увидел песчаный смерч, мужевавший среди древних камней. Хотя небо было ясным, и обширные обширное пространство пустыни оставались неподвижными.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 А пустыня по большей части оставалась спокойной. Я пробудился на рассвете, вырывшись из хоровода кошмарных сновидений, и в ушах моих стоял звон подобный колокольному. Я увидел, как оранжевый край солнца пробивается сквозь оседающий столб смерча над безымянным городом и отметил про себя безмятежность всего остального ландшафта.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 выишенные из серого камня задолго до появления на земле человеческого. Неожиданно я наткнулся на место, где из песков вздымалась невысокая нагрудная скала. И здесь с великой радостью обнаружил следы, оставленные народом, явно жившим задолго до великого потопа. Отверстия, вырубленные в скале, незаменно являлись входами в жилища или небольшие храмы и я подумал, что их интерьер наверняка хранит не одну тайну невообразимо далеких столетий, тогда как резные изображения на их фасадах могли давным-давно стереть песчаные бури. Ближайшие и камни темные проемы располагались очень низко и были засыпаны песком. Но я расчистил один из них лопатой и пополз вперед, держа перед собой зажженный факел, Очутившись внутри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 что едет во мраке здесь его. Я направился в ту сторону, преодолевая сопротивление удушливого песчаного облака, ибо приближение обнаружил, что этот храм крупнее прежних мною виденных, а вход в него был забит спекшимся песком в гораздо меньшей степени. Я попытался проломить внутрь на ледяной поток воздуха, Ужасающие силы остановил меня, едва не погасив мой факел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 Эхо вышица, словно отражение в подернутой рябью воде. Трудно найти слова, чтобы передать мой страх. И все же он не заглушил ужас открытий. А потому, когда ветер окончательно стих, я вошел в темный зал, откуда он вырывался еще минуту назад. Этот храм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 пройденным мною в этом туннеле заставлял меня содрогаться. Местами спуск становился более крутым, или наоборот, более пологим. Местами менялось его направление. Однажды мне попался длинный низкий пологий проход, в котором я тут же едва вывихнул себе ногу, споткнувшись на неровном полу. Продвигаться пришлось с величайшей осторожностью, держа факел впереди себя на расстоянии, вытянутой руки. Потолок здесь был таким низким,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 испредуо о ком бразимира гатье де меца. Я тёрдил посредиа обрывки причудливых фраз и что-то бессвязным бормотал обо про себе обе и демонах, плавающих с ним по тени окса. Неоднократно в голове моей мелькало выражение из сказки лорда Дансени, неотражаемая чернота бездной. Когда раз, когда спуск неожиданно круто пошел вниз, я начал нараспев цитировать строфу из томаса Мура. и остановился лишь тогда, когда почувствовал, что эти строки навивают на меня самый настоящий ужас. Вместилище бездонное тьмы, черно, как ведьмины коплы, с скитающим зельем. Нагоняясь, чтобы отыскать какой-то путь сквозь эту бездну.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 линии и цвета, которые не поддаются описанию. Ящики были изготовлены из необычного золотистого дерева, а внутри них под крышками из гладкого прозрачного стекла покоились мумифицированные фигуры, по своей гнетущности превосходившие образы самых жутких ночных кошмаров. Я не могу передать всю степень их уродливости.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 обитавших здесь во времена, когда безымянный город переживал свой расцвет, в качестве завершающего штриха к нелепому облику чудовищ можно отметить их одеяние. Как ни поразительно, но большинство из них было завернуто в роскошнейшие ткани и ушито украшениями из золота, драгоценных камней и неизвестных мне блестящих металлов.